наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров» Путешествие 21 по дну Волги. День 2 -й. Мы находимся на причале Северного речного вокзала Откуда Конюх отправится в путешествие на крабах по дну Великой русской реки Конюх, на сколько этапов будет разбита экспедиция? М -м, на 3 три! Ага. Банкет по случаю начала путешествия угу. Само путешествие ага. Ну и банкет по окончании Я бы, конечно, программу подсократил ну, В смысле второго этапа Но, как говорится, гудят без повода только пароходы Так что придется идти Ага, и какая конечная точка вашего путешествия? Архангельск Почему? А чем тебе Архангельск не нравится, а? Он же на Волге, рядом с Каспием Нет Там Астрахань, Архангельск э, на севере. Да? <свят> <свят> ты... Вот хорошо, что ты сказал мне это, корреспондент. А то ж я такой, я бы в Архангельск пошел. Скажите, Конюх, а как же вы все-таки будете использовать крабов? Они же могут разбежаться. А, <свят> уже не могут. Я их скрепил. Как? А так, я их равномерно распределил. Накрыл сеткой рабица ага. и эпоксидной смолой залил Так что у них только ножки остались наружу, чтобы ими бежать Ну и еще рот, э, но это уже у меня А как они видеть будут? Ну, во-первых, смола прозрачная, а во-вторых, зачем им? Я вон на своей «Волге» тонированные стекла поставил Так вообще ничего не видно И нормально, езжу А гаишники не останавливают? Не знаю, может и останавливают И я же их не вижу, понимаешь? Вот, ну все Давай знакомиться Вот они мои скакуны Какой ужас Передо мной огромная платформа Из которой торчат сотни крабьих клешней Да, так сказать Платформа на клешневой тяге Видишь, как они тебе обрадовались, а? Ой. Клешнями машут Ну, хоть какое-то разнообразие в их убогой жизни Ну, давай, давай, поздоровайся с мальчиками Можно я не буду? Наше радио продолжит следить за путешествием конюка Федорова Слушайте нас завтра